Глава десятая. Допрос. Дмитрий Николаев, никем не узнанный, вернулся в Ригу в ночь с 16 на 17 апреля. Ольга беспокоилась и не спала. Было бы еще хуже, если бы бедная девушка знала, какое обвинение тяготеет над ее отцом. Была еще и другая причина беспокойства. Вечером после ухода до Лапорта и доктора из Юрьева пришла телеграмма, извещающая о приезде брата Вани. Причина не была указана. Ольга облегченно вздохнула, когда около трех часов утра она услышала на лестнице шаги отца. Он не зашел к ней в комнату, а она подумала, что лучше не мешать ему, пусть поскорее ляжет спать и отдохнет с дороги. Она увидится с ним завтра утром, и, может быть, он объяснит ей причину своего неожиданного отъезда. Утром отец и дочь встретились. «Вот я и вернулся», — сказал он ей. «Я приехал позже, чем рассчитывал, хотя, правда, всего на одни сутки». «Ты, кажется, устал, отец». «Немного, но это ничего. Я скоро оправлюсь и после завтрака пойду на уроки». Подожди до завтра, отец. Ведь ты предупредил учеников? Нет, Ольга. Больше откладывать нельзя. Никто не был без меня. Приходили только доктор и Делапорт. Твой отъезд очень удивил их. Правда, я ничего не сказал им, слегка дрогнувшим голосом отвечал Николаев. Но ведь я уезжал ненадолго. Я думаю, меня даже никто и не видел. Николаев... Не стал более разъяснять, а дочь не настаивала. Она только спросила, не из Юрьева ли он приехал. — Из Юрьева? — удивился Николаев. — Почему ты думаешь? — Потому что я вчера вечером получила телеграмму. — От кого? — заинтересовался Николаев. — От брата. Он приедет сегодня. — Ваня едет? — Странно. Зачем бы это? Впрочем, всегда рад его видеть. Заметив по выражению лица дочери, что ей хочется знать причину его отлучки, он прибавил. «Важное дело заставило меня уехать так неожиданно». «И тебе удалось его устроить, отец?» «Да», — взглянул он на дочь как-то украдкой. «Надеюсь, что дело окончено и не будет иметь неприятных последствий». Потом он решительно переменил разговор. После чая... Дмитрий Николаев прошел к себе в кабинет и сел работать. В доме выдворилась обычная тишина. Ольга не предчувствовала, что с ясного неба грянет гром. пробила четверть первого, когда в квартиру Николаевых явился полицейский. Он вручил горничной письмо и просил передать его барину. Он даже не спросил дома ли Николаев, так как с вечера за ним был установлен надзор. Николаев вскрыл письмо и прочел следующее. Следователь Керсторф покорнейше просит господина Дмитрия Николаева немедленно явиться к нему по важному делу. Прочитав эти строки, Николаев побледнел и смутился. Однако он решил последовать столь внушительно выраженной просьбе Керсторфа, накинул плащ и пошел к дочери. — Ольга, — сказал он, — меня вызывает следователь Керсторф. — Следователь Керсторф? Зачем ты ему понадобился? — Не знаю, — отвернулся он от дочери. — Уж не замешан ли Ваня в какой-нибудь истории? Недаром же он едет из Юрьева. Не знаю, Ольга, может быть. Впрочем, это скоро выяснится. Профессор вышел. Дочь заметила, что он взволнован. Он шел в сопровождении городового, углубившись в свои мысли и не замечая, что прохожие провожают его любопытными, а иные даже злобными взглядами. Когда он пришел в здание суда, его провели в кабинет Керсторфа где находились также капитан Вердер и секретарь, обменялись поклонами, и Николаев молча стал ждать допроса. «Господин Николаев», — сказал следователь, «Я вызвал вас для дачи показаний по одному делу, которое мне поручено разобрать». «Спрашивайте, — господин следователь, — отвечал Дмитрий Николаев. «Присядьте, пожалуйста». Николаев сел на стул, Против следователя. Капитан продолжал стоять у окна. Разговор мало-помалу перешел в форменный допрос. «Пожалуйста, не удивляйтесь, господин Николаев, что заданные мною вопросы будут касаться вашей личности и частной жизни. В ваших интересах, как и в интересах дела, давать правдивые показания». Николаев почти не слышал слов следователя, он только смотрел на него. И молча поклонился. Положив на стол протокол, следователь спокойно и внушительно начал допрос. «Вы несколько дней были в отлучке, господин Николаев?» «Да». «Когда вы выехали из Риги?» «Утром 13 апреля». «А возвратились?» «Сегодня в час ночи». «Вы уезжали один?» «Один». «И возвратились также, «Тоже один». «Вы сели в почтовую карету, отправляющуюся в Ревель?» «Да», — ответил Николаев после краткого колебания. «А каким способом возвратились?» «Приехал в телеге». «Где вы наняли телегу?» «В пятидесяти верстах отсюда, по дороге в Ригу». «Так вы...» Вышли из дома утром 13 числа. Да, в 6 часов утра. Были ли в почтовой карете другие пассажиры, кроме вас? Да, один пассажир. Знакомый? Нет. Но, конечно, вы скоро узнали, что это Пох, артельщик из банкирской конторы Эугансенов. Узнал из его разговора с кондуктором. Он был довольно болтлив. Он говорил о своих частных делах исключительно о частных. Что же он говорил? Что едет в Ревель по поручению Йогансена? Не выражал ли он желание поскорее вернуться в Ригу, где собирался жениться? Да, помнится что-то такое. Я не особенно интересовался его рассказом. «Не интересовались?» — спросил капитан Вердер. «Нисколько!» — удивленно взглянул Николаев на капитана. «Какой же интерес мог иметь для меня разговор артильщика? вот «Вот это-то и должно выяснить следствие», — возразил Керстерф. Николаев еще раз выразил недоумение. «Не было ли у артильщика портфеля? Может быть, я не заметил». Вы не можете сказать, не оставлял ли он на скамейке портфеля и не показывал ли кому-нибудь на станциях. Я сидел в углу, закутавшись в плащ, а чаще дремал и не смотрел на своего спутника. Однако кондуктор Брокс утверждает. Если он утверждает, значит, так и было. Я же не могу подтверждать его слов, господин следователь. Вы... С Похом не разговаривали? Дорогой нет. В первый раз я заговорил с ним, когда сломалась ось у кареты, и мы должны были идти в гостиницу пешком. — Так вы и просидели целый день, старательно прячась в свой плащ и капюшон? — снова вмешался в разговор капитан Вердер. — Старательно? Почему именно старательно? — живо подхватил слово Николаев. — Потому что, по-видимому. «Вы не желали, чтобы вас узнали?» В вопросе капитана заключался подвох. На этот раз Дмитрий Николаев не стал возражать так горячо, как он это сделал в первый раз. «Мне кажется, я, как всякий другой свободный житель Лифляндии, вправе путешествовать инкогнито», — спокойно заметил он. «Это прекрасный способ для того...» чтобы не быть узнанным свидетелем приочной ставки. Новое скрытое обвинение заставило Николаева побледнеть. «Итак, вы не отрицаете, что ехали вместе с артельщиком банкирской конторы? Нет, если только человек, ехавший со мною в почтовой карете, был действительно пох». «В этом нет никакого сомнения», — сказал капитан Вердер. «Вы благополучно миновали несколько почтовых станций», — продолжал Керстерф. «В полдень остановились пообедать. Вы велели подать себе отдельно и все время старались, чтобы вас не узнали. Потом карета поехала дальше. Погода стояла ненастная. В половине восьмого вечера случилось несчастье. Сломалась передняя ось, и карета перевернулась». «С какой целью, говорите вы мне, все это, господин следователь?» — спросил Николаев. «В интересах правосудия, господин Николаев. Убедившись, что почтовая карета не может достичь ближайшей станции Перного, вы решили переночевать в харчевне. Позвольте, кажется, вы же и указали эту корчму. Я не знал этой корчмы раньше. В этот вечер я зашел в нее в первый раз». «Прекрасно. Но вы предпочли остаться ночевать в ней вместо того, чтобы идти в Пернов с кондуктором и емщиком. Пришлось бы идти в страшную бурю, двадцать верст пешком, и мне показалось разумнее остановиться в гостинице вместе с артельщиком». «Не вы ли уговорили его?» «Я его не уговаривал. Во время падения кареты он ушиб ногу и не мог дойти до Пернова». «К счастью для него гостиница. Большое счастье, нечего сказать», — не удержался капитан Вердер, не умевший владеть собой так, как следователь. Николаев только презрительно пожал плечами. Керсторф вовсе не желал терять нити допроса. «Кондуктор и ямщик отправились в Пернов, а вы пришли в корчму перепутья», — прервал он капитана. «Перепутья?» переспросил Николаев. «Я не знал названия гостиницы». «Когда вы с похом вошли, вас принял хозяин корчмы Кров, не правда ли?» «Вы заняли комнату, пох другую. Кров предложил вам ужинать. Вы отказались, артельщик же сел ужинать». «Действительно, я не хотел есть. Вы хотели уйти из корчмы пораньше» до возвращения Брокса, сказали о своем намерении хозяину Крофу и сейчас же ушли к себе в комнату. «Все произошло именно так», — отвечал Николаев, которого этот допрос начинал утомлять. «Вы заняли комнату налево от зала, где еще сидело несколько посетителей?» «Право не знаю. Повторяю, что в этой корчме я был впервые. Пришел я...» И ушел ночью. Да, не дождавшись ямщика и почтовой кареты, настаивал Керсторф. Не дождавшись, потому что до Перного оставалось пройти всего двадцать верст. Вы уже с вечера приняли это решение, а привели его в исполнение в четыре часа утра. Николаев молчал. Теперь я позволю себе задать вам еще один вопрос, продолжал Керсторф. «Пожалуйста. Куда вы ехали? Еще накануне вы не предполагали путешествовать, так как не предупредили о своем отъезде учеников?» Николаев смутился. «Личные дела заставили меня», — начал он. «Какие? Я не желаю этого открывать. Вы отказываетесь отвечать?» «Да». Скажите, по крайней мере, куда вы ехали из Риги? Не желаю отвечать и на этот вопрос. Вы взяли билет до Ревеля. У вас были дела в Ревеле? Ответа не последовало. Вероятнее, что вы ехали в Пернов, ведь вы не стали дожидаться почтовой кареты. Итак, вы ехали в Пернов? Николаев продолжал молчать. «Посмотрим, что было дальше». «Вы встали в 4 часа утра. Хозяин харчевни тоже. Когда вы вышли, закутавшись в плащ и надвинув на глаза капюшон так, чтобы нельзя было разглядеть ваше лицо, Кров спросил, не хотите ли вы выпить чаю или водки. Вы не пожелали и расплатились с ним за ночлег. Кров повернул ключ в замочной скважине». Вы вышли молча и торопливо отправились по дороге в Пернов. Было еще темно. Верно ли все то, что я говорю?» «Совершенно. Еще раз прошу вас сказать причину вашего отъезда из Риги». «Господин Керстерф», — сказал Николаев, «я не знаю, почему вы задаете мне все эти вопросы, не знаю, зачем вы меня вызвали. Я ответил на все вопросы на который счел нужным ответить, на остальные отвечать не стану. Мне кажется, что это мое право. Я ответил вполне правдиво. Я мог бы скрыть, что я ехал из Риги в Пернов. Если бы я не сказал, что это я был таинственный пассажир, ехавший в почтовой карете с артельщиком, как бы вы уличили меня, раз ни пох, ни другие не видели моего лица? Николаев сказал все это с полным самообладанием и даже презрением. — Пох и Брокс вас не узнали, но есть другой свидетель, который вас видел и узнал, — возразил Керстерф. — Другой свидетель? — Да. — Вы услышите сейчас его показания. — Попроси сюда Эка, — обратился Керстерф к сторожу. Эк вошел и отдал честь своему начальнику. «Вы унтер-офицер Эк?» — спросил тот. Эк назвал свое имя, чин и звание. Николаев смотрел на него и, казалось, видел его в первый раз в жизни. «Не были ли вы 13 апреля вечером в харчевне Перепутья?» — продолжал Керстерф. «Заходил на обратном пути из Перного, куда меня посылали на розыски. Мы преследовали одного беглого сыльного, который скрылся от нас на льду реки. Николаев вздрогнул при этих словах. Это движение не ускользнуло от Керсторфа, но он ничего не сказал. «Прошу вас дать показания», — пригласил он Эко. Посидев часа два в корчме перепутья, я уже собирался уходить, как вдруг дверь распахнулась, и вошли два человека. Это были путешественники. У их экипажа сломалась ось, и они пришли переночевать в гостинице, в то время как кондуктор и ямщик верхом поскакали в пернов. Один из пассажиров был артельщик Пох, с которым я был давно знаком, а потому поговорил с ним минут десять, другой старался спрятаться в капюшон своего плаща так, чтобы его не узнали. Это показалось мне подозрительным, и я постарался разглядеть его лицо. «Это была ваша прямая обязанность, Эк», — одобрил его капитан Вердер. Пох, падая из кареты, ушиб ногу. Он сел за стол и положил рядом с собой портфель с инициалами «Братьев Эугансен», Портфель был привязан цепью к ушаку, но так как в комнате было человек шесть посетителей, то я посоветовал Поху не очень-то показывать его. Затем я отправился к выходу, а Кров провожал в это время незнакомца в отведенную ему комнату. Башлык на мгновение сдвинулся, и я увидел лицо таинственного путешественника. И этого оказалось достаточным? Вполне «Вы его узнали?» «Да. Я встречал его несколько раз в Риге. Это был Дмитрий Николаев?» «Он самый. Тот, которого вы здесь видите?» «Он самый». «Господин Эк не ошибся», — сказал вдруг внимательно слушавший показания Николаев. «Он утверждает, что был в корчме». Вероятно, он действительно там был, только я его не заметил. Но я не вижу причин этой очной ставки, ведь я и не отрицал, что был в гостинице перепутье. «Сейчас узнаете причину», — сказал следователь. «Неужели вы так и не скажете, куда вы ехали?» «Не скажу. Это очень невыгодно для вас. От чего? потому что если бы вы дали необходимые объяснения, вас, может быть, не привлекли бы по делу о случившемся в эту ночь преступлении? В ту ночь? Да. Не слышали ли вы в корчме шума между восемью часами вечера и тремя утра? Нет, я проспал до утра, не просыпаясь. А когда выходили из корчмы, не заметили ничего подозрительного? Ничего. Кажется, вы привлекаете меня как свидетеля по какому-то важному делу. Не как свидетеля. Как обвиняемого, воскликнул капитан Вердер. Прошу вас, капитан, воздержаться от замечаний и не прерывать допроса, заметил Керсторф. Капитан замолчал. Ах, так вот для чего меня вызвали, прошептал Николаев. «В чем же меня обвиняют?» — твердо спросил он. «В ночь с 13 на 14 апреля в харчме Перепутья убит артельщик банкирского дома Иогансенов. Пох! Несчастного убили?» — воскликнул Николаев. «Да», — отвечал Керсторф, — «и мы убеждены, что его убил путешественник, который ночевал в соседней комнате». «А так как этот путешественник вы», — продолжал Вердер, — «то меня и считают убийцей». Николаев встал и направился к двери кабинета, которую охранял Эк. «Вы отрицаете?» — спросил Керсторф, тоже вставая. «Есть вещи, которые отрицать не стоит, так как очевидна их несообразность. Будьте осторожны». «Полните». «Не можете же вы в самом деле думать, однако это так!» «Не стану спорить», — высокомерно возразил Николаев. «Но скажите, почему подозрение падает исключительно на ночевавшего в гостинице проезжего?» «Потому что на окне комнаты, которую он занимал, найдены следы, доказывающие, что убийца ночью вылез из своего окна, и сломал ставни в окне поха кочергой, которая оказалась в комнате путешественника. «В самом деле очень странные доказательства», — сиронизировал Николаев. «Однако, если доказано, что убийца пришел не с большой дороги, а находился в гостинице, то ведь это еще не значит, что преступление не могло быть совершено после моего ухода». «Вы обвиняете хозяина корчмы?» Против него никаких улик не оказалось. Я никого не обвиняю. Еще высокомернее, протестовал Николаев. Но на меня, во всяком случае, подозрение может падать менее всего. Убийство совершено с целью грабежа, сказал капитан Вердер. Портфель Поха оказался пустым. Причем же я-то тут? Господин Николаев. «Вы по-прежнему отказываетесь указать причину вашего путешествия?» — спросил Керстерф. «Вы все еще не хотите сказать, почему ушли из гостиницы в 4 часа утра и куда пошли?» «Не хочу. В таком случае мы вправе сказать. Вы знали, что артельщик везет крупную сумму денег, и когда вы шли с ним в гостиницу Перепутья, вам пришла в голову мысль... «Выкрасть деньги. Выбрав удобный момент, вы вылезли из окна своей комнаты, проникли тем же путем в комнату Поха, убили его, ограбили и ушли из гостиницы в четыре часа утра, чтобы спрятать украденное в надежном месте». «Где?» «Мы это узнаем», — прервал Эк. «В последний раз спрашиваю вас, куда вы пошли, выйдя из гостиницы», — настаивал Керсторф. Последний раз повторяю вам, что отвечать на этот вопрос не стану. Если хотите, можете меня арестовать. — Нет, господин Николаев, — возразил к удивлению капитана Керсторф. — Возводимое на вас обвинение очень серьезно но вы по своему положению и уважению, которым пользуетесь, имеете право на некоторое снисхождение. Я не подпишу приказа об аресте, по крайней мере, сегодня. Вы свободны. Прошу вас, однако, не уезжать из города.